Глава двадцать третья Чарли кивнул дежурному офицеру, когда мы покинули камеры, и Толстяк закрыл за нами дверь. «Погибла Банши, сказал я на ходу. «Получается, она пила свою последнюю песню. Бедняжка. Мы слушали, как она умирала и даже не знали об этом». Чарли провел нас по тому же коридору, где находилась комната допросов. На этот раз мы быстро свернули в сторону, и Чарли постучал в зарешученное окошко, утопленное в ниши. За стеклом и тонкими прутьями решетки размещались длинные стеллажи, заставленные проволочными корзинами, из которых выглядывали всевозможные вещи, от мужских шляп и перчаток до кнута и даже кегли. Некоторые предметы, очевидно, не поместившиеся в корзины, стояли вдоль стен. Пока мы ждали, Джекоби усмехнулся и указал на огромное мексиканское сомбреро, отделанное красивыми бусинами. С одной стороны на шляпе изъяла внушительная дыра. Казалось, какое-то здоровенное чудище попробовало шляпу на зубок, как плитку ароматного шоколада, а затем вернуло обратно в корзину. «Незабываемый был день», — сказал Джекоби. Наконец пришел клерк который закатил глаза при первом же взгляде на Джекобе. Чарли начал был официально зачитывать наши имена, но клерк лишь отмахнулся. Сквозь большую прорезь в нижней части окна он просунул Чарли планшет и скрылся из виду. Когда он появился снова, в руках у него были большой металлический поднос и листок бумаги. Поставив поднос на стол, он зачитал написанное «Э-рук, одно пальто». Один носовой платок. Мисс, распишитесь в получении всех личных вещей. Я натянула пальто, одолженное Дженни, сунула носовой платок обратно в карман. Чарли протянул мне планшет, и я вывела свое имя на обозначенной им линии. Клерк тотчас пропал снова, а по возвращении с громким стуком выдрузил на стол три забитых под завязку под носа. Вздохнув, он первым делом просунул в отверстие изрядно похудевшее пальто Джекоби, хотя ткань была довольно толстая, с пустыми карманами пальто напоминало сдувшийся воздушный шар. Терпеть не могу, когда вы здесь ночуете, проворчал клерк. Я только что закончил список. Сити проклятые карманы, и то искать замаешься. Кашлинов, он вернулся к бесстрастному профессиональному тону, просунул в отверстие первый поднос и принялся зачитывать список. «Эр Джекоби. Одно пальто коричневое, одна шапка разноцветная, одна кроличья лапа на цепочке, один флакон с неустановленной жидкостью — синий, один флакон с неустановленной жидкостью — янтарный, один спичечный коробок с засушенным жуком — один». Я чуть снова не задремала, когда Джекоби, наконец, набил свои карманы всякой всячиной, удвоив при этом собственный вес, взял у Чарли планшеты и поставил подпись. «Томас, с вами всегда приятно работать. И еще увидимся!» Фыркнув, клерк забрал планшеты, махнул нам на прощание рукой, удаляясь обратно в глубины своего кабинета. Когда мы вышли из участка, было уже достаточно поздно. Солнце клонилось к горизонту, и безобидные тени становились длиннее, складываясь в зловещее покрывало сумерек. В некоторых окнах загорался свет, отражавшийся в ломанных линиях мокрых улиц. Из-за контраста с этим светом соседние тени казались еще темнее и опаснее, хотя нельзя не признать, что мое восприятие омрачало знания о несущем жуткую смерть серийном убийце, беспрепятственно разгуливающем по городу. Лишь наш эскорт давал мне утешение. Хотя раньше я и усомнилась в Чарли, теперь я снова была рада его компании. «Думаю, теперь мне пора», — сказал Чарли на первом же перекрестке. «День выдался очень долгий, пока я не отдохну, от меня никакого толку не будет». С этим было не поспорить, мешки у Чарли под глазами стали еще тяжелее. Усталость отражалась у него на лице. Короткие темные пряди на висках слиплись от пота и дождя. Ему давно пора было побриться. Однако ни погода, ни усталость не лишили его глубокие карие глаза мягкого блеска, а черты лица мужественности, поэтому я была безмерно рада, что он не оказался ни преступником, ни новой жертвой. — Определенно, — ответил Джекоби, — только перед сном убедитесь, что вы в безопасности. «Само собой, и вы тоже», — ответил Чарли. «За эту неделю я увидел слишком много трупов. Не хочется мне завтра проснуться и обнаружить, что вы стали следующими». Кивнув, он завернул за угол и быстро скрылся в тени. Джекоби пошел прямо. Я едва поспевала за ним. Холодная темнота наступала, и на пустынных муставах мне было весьма неуютно». Еще один спутник вряд ли мог помешать преступнику расправиться с нами и лишь отсрочил бы нашу гибель. Но я все же сожалела об отсутствии Чарли, в чем и призналась Джекоби. «Правда?» Детектив, как всегда, торопливо шагал по брусчатке. «Похоже, вы снова обрели веру в человека. Само собой, мне отрадно понимать, что он все-таки на нашей стороне». Замедлив шаг, Джекоби повернулся ко мне, и загнув бровь. «Что?» То, спросила я. «Не можете же вы его подозревать. Вы ведь тоже видели его в участке? Он под ударом, как и мы». Детектив поджал губы и посмотрел на меня так, как взрослый смотрит на ребенка, решая, раскрыть ли правду о зубной фее, когда чадо не обнаружило под подушкой обещанной монетки. «Мисс Рук, я пока не сделал никаких выводов о виновности мистера Кейна», — начал он, осторожно подбирая слова. «Он сказал, что у него в жизни имеются кое-какие сложности, и я полагаю, что это правда. Однако вспомните обстоятельства, при которых вы признали его невиновным. Во время его визита в участок стало очевидно, что он слышит стоны банши, и это дало нам основание предполагать, что он тоже станет жертвой». Однако, как выяснилось, стоны слышали все, а значит, их слышал и убийца. Следовательно, этот инцидент ничего не доказывает. Я обдумала его слова. Тени по обе стороны от нас становились все гуще, и за каждым деревом я видела острые клыки и налитые кровью глаза. Когда в кустах рядом с нами послышался какой-то шорох, я к своему стыду вскрикнула и отпрыгнула в сторону. Оказалось, что это голубь. Вспархнув с ветки, он перелетел на карниз дома в половине квартала от нас. Впрочем, кое-что он все-таки доказал, поправился Джекоби, даже не заметив моего испуга. Я понадеялась, что он проявит больше внимания, если на меня действительно нападет какой-нибудь гнусный тип, но решила не высказывать эти мысли вслух, чтобы не терять лицо. Джекоби продолжил размышлять. Он доказал, что убийца знала о существовании миссис Мориган и понимал, кто она такая. Пока банша жива, жертва получает предупреждение до убийства. Пока миссис Мориган причитала, мы хотя бы знали, куда преступник направится дальше. Убив ее, он лишил нас преимущества. Мы перешли на другую сторону улицы, и я поняла, куда направляется Джекоби. В середине квартала впереди стояло здание изумрудной арки. «Думаете, мы найдем новые улики?» — спросила я. «Возможно», — пожал плечами Джекоби, — «но я пришел не за этим». «Тогда зачем?» «На этот раз я пришел отдать последнюю дань». Когда мы подошли, Марло стоял у двери, раздавая указания полицейским. Заметив наше приближение, он жестом велел нам подождать, пока он не закончит с офицерами. Отправив всех по делам, он повернулся и несколько долгих секунд смотрел на нас, не мигая. «Я велел мальчишке отдохнуть и отпустить вас утром. Клянусь, пока вы не вмешались в это дело, Кейн был одним из лучших моих детективов, надежный, преданный до безобразия, он никогда бы не ослушался прямого приказа». «Вы дурно на него влияете». «Я делаю, что могу». «Постарайтесь его не испортить, у него есть чутье». «Он сказал вам, что снова первым прибыл на место?» Джекоби покачал головой. Когда мы подошли к зданию, он как-то странно на меня посмотрел, крикнул что-то о четвертом этаже и побежал по лестнице, перескакивая по три ступеньки за раз». Когда мы догнали его, он уже стоял у двери. Та женщина у Конора открыла ему, она ни о чем не знала. Сказала, что почувствовала что-то, но и мы все что-то почувствовали. Она была в соседней комнате и даже не знала, что произошло, пока Кейн не распахнул дверь в спальню. Ну и зрелище! Она закричала и потеряла самообладание. Я ее не виню. Я ведь говорил, это дело не женское». Последнее замечание он адресовал мне, впервые посмотрев мне в глаза. «Осмелюсь сказать, сэр, вы правы», — признала я. «Но разве найдется хоть один человек, который не испугается при виде такого? Пожалуй, мне было бы страшновато встретиться с тем, кто найдет эту сцену приятной». Я боялась, что Марлоу отчитает меня за прямоту, но он лишь фыркнул и покачал головой. «Приятного в этом мало» только и сказал он. Еще несколько секунд помолчав, он вздохнул и на мгновение поднял глаза, прежде чем снова повернулся к двери. «Что ж, пойдемте». Ни слова больше не говоря, он вошел в здание. Не дожидаясь повторного приглашения, Джекоби поспешил вслед за ним, а я как раз успела проскользнуть внутрь, прежде чем дверь за нами закрылась. Не стало не по себе когда я увидела, что Мона Коннор по-прежнему оставалась в собственной квартире. Кто-то, вероятно, стоящий позади нее офицер, набросил ей на плечи толстый плед, и она сидела на мягком диване, смотря в никуда. Ее волосы растрепались, несколько рыжих локонов упало ей на лицо. Ее глаза потухли, как у человека, который все потерял и не знает, что делать с этой пустотой». Но пустота была не абсолютной. Глубоко внутри нее разгорались искры чего-то иного. Они были сродни рассеянной энергии Джекоби, но при этом намекали на нечто гораздо более страшное. Стоит ли ей здесь быть? Шепотом спросила я у Марлоу. Не гумане ли увести ее с места преступления? «Мы пытались», — кивнув, ответил старший инспектор и взглянул на офицера, из ноздрей которого выглядывала Марли. На переносице у него наливался огромный синяк. Марлоу подождал Джекоби у двери в спальню. Детектив последовал за ним не сразу. Сначала он подошел к дивану и опустился на колени возле Моны. Он говорил так тихо, что я не услышала ни слова, а затем вытащил из кармана пару звонких монет. В глазах Моны промелькнула искра. Встретившись взглядом с Джекоби, она трешенно кивнула. Детектив поднялся на ноги и направился к спальне, и Марло открыл для него дверь. Я не стала входить. С порога я увидела седые волосы старушки и заметила, как Джекоби кладет монетки ей на веки, Я обрадовалась, когда Марло снова закрыл мне обзор своим телом. Запах крови даже на расстоянии вызывал тошноту, и я не хотела знать, в каком состоянии пребывает тело старушки. Джекоби пробормотал что-то, кажется, по-латыни, и вышел из комнаты. Старший инспектор закрыл за ним дверь. Когда они оба направились к выходу, Мона поймала Джекоби за рукав. Детектив обернулся, и она мрачно посмотрела ему в глаза. «Убейте его!» только и сказала она. Сглотнув, Джекоби выдержал ее взгляд, но ничего не ответил. Мы молча спустились по лестнице и вышли в фойе. Первым тишину нарушил Марлоу. «С каждым разом все хуже», — сказал он. «Этот негодяй торопится и становится небрежен». «Кровь, миссис Морриган, ему ни к чему», — тихо заметил Джекоби. «Ему нужна другая. Но в целом вы правы. Он знает, что мы у него на хвосте. «Должен признать, Джекоби, я надеялся на большее. Прошу прощения. Вы проявили доброту. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что вы по совести поступили со старушкой, но я впервые позвал вас присоединиться к расследованию, а вы едва взглянули на место преступления». «Марлоу?» «Неужели вы, наконец, решили прибегнуть к моим услугам?» Услышав этот вопрос, старший инспектор невольно передернул плечами, сжал кулаки и размял шею. «Сегодня произошло необъяснимое. Гибнут люди. Я не верю ни в вас, ни в вашу глупую болтовню о волшебстве и монстрах. Но вы умеете находить нужные вещи, как в случае с той картой. Вы ненормальный» и совсем мне не нравитесь. Но все же я не могу этого отрицать. «Марло, вы слишком добры». «Довольно!» — рявкнул Марло. «Позвольте я кое-что проясню. Если займетесь этим делом, подчиняться будете мне. Я запрещаю вам утаивать информацию. Запрещаю скрывать улики. Я должен всегда знать, где вы и что вам известно». «Вы обязуетесь соблюдать субординацию. Мои приказы не обсуждаются, я главный. Вам понятно?» Джекоби улыбнулся и сверкнул глазами. «Где-то под нелепой вязаной шапкой и копной непокорных волос пришли в движение все шестеренки. Вам понятно?» — повторил Марлу. «Как быстро вы сможете собрать всех полицейских на городской площади?» вдруг спросил Джекоби. «Что?» всех до единого, все звенья цепи, от самых старших до самых младших по званию. Если мы хотим поймать его сегодня, нам понадобятся все стражи порядка. Что? Вы правы, этого недостаточно. Мне нужно еще несколько книг. Просто соберите их на площади, всех до единого. Мы с мисс Рук встретимся с вами, скажем, через полчаса. Что? Осмелюсь заметить Марлоу. «Нам стоит чаще работать вместе, это просто потрясающе!» С безумной улыбкой Джекоби распахнул дверь и пошел вниз по лестнице. «Мы схватим его сегодня же ночью!» — воскликнул он и бросился в сумерки. Его пальто и шарф взметнулись на ветру. Пораженный Марлоу стоял в фойе не в силах вымолвить ни слова. Я же в замешательстве пожала плечами и побежала за детективом.